Глава 20. Бал был в самом разгаре. Все веселились, шутили, танцевали, и лишь я одна хмуро смотрела на гостей. Если наши расчеты верны, то враг попытается напасть именно сегодня, и не на деревушку на окраине, а на сам город. Это, конечно, были не только наши догадки, так как город и правда был введен в кружок на карте, которую я срисовал. Но ведь враг мог изменить время нападения или место. Наши иллюзии у похитителей давно развеялись, настоящих нас точно должны были уже искать. Впрочем, если во дворце были крысы, они должны были сообщить, что мы уже здесь. Король не огласил, что скипетр я уже приняла, да я его и не забирала из хранилища. Наоборот, король приказал увеличить охрану вокруг строения. Я специально туда не ходила в надежде, что враг следит и будет думать, что сила рода мне не подвластна, ведь именно этого они и боялись. Бал тоже был наживкой. Мы очень надеялись, что на нас решатся напасть именно в праздник, когда все веселятся и не думают о сражении. Большая часть войск ушла из города еще вчера, якобы на подкрепление границ, и лишь мы знали, что я их верну порталам в момент, когда они понадобятся. Чтобы не растрачивать огромную силу, войско должно было не уходить далеко, ведь чем дальше строить портал, тем больше я сил израсходую, а они на мой как понадобятся. Родная, давай потанцуем. Неожиданно приглашает меня Тирон, протягивая руку. «Я не сильна в ваших танцах», — отвечаю тихо, но руку принимаю. «Мы просто немножечко потопчимся тогда. Тебе надо отвлечься от серьезных мыслей, а то у тебя сейчас такое лицо, словно ты думаешь, как бы всех здесь прибить по-быстрому». Весело подмигнул он и потянул меня по ступенькам вниз. «Я думаю, как их спасти, а не убить?» Ворчу, подходя к танцующей толпе. Эльф ловко заводит меня в самый центр, и, притянув к себе, мы начинаем и правда просто покачиваться, в то время как другие пары кружат и показывают красивые паи-пируэты. «Диана, просто успокойся. Понимаю, что настрой перед сражением важен, но не надо так усердствовать и придумывать сотни возможных исходов, так как нам нужен лишь один». Его голос успокаивал, как и объятия, поэтому глубоко вздохнув, я действительно постаралась расслабиться. Так-то лучше. А давай мы еще немного выпьем. Думаю, это тебе не навредит. Хорошо. Скажи, а Настя и Лена готовы к сражению? Жаль, что их нет рядом. Даже не сомневайся. Этих особ хлебом не корми. дай повоевать. Весело хмыкнул он, и я удивилась. Как можно хотеть войны? Они так любят убивать? Убивать? Нет, то что? Они любят утирать носы и надирать задницы. Так мне как-то пояснила Настя. Они, по возможности, просто выводят противника из строя. Но если это твари, то они их уничтожают на месте. Они ведь неразумные. Поверь, эти девушки куда гуманнее меня. Это на моих руках кровь. Не на их. Хотя они куда больше любят сражения, чем я. Неожиданный ответ. Я думала, что девушки штабелями вражеские армии косят. А здесь вон какой поворот. Я и сама собиралась уничтожить только тварей, а с предателями пусть уже короли мужья разбираются. Убивать я их не собиралась. Диана, тебя так напугал мой ответ? Ты теперь боишься меня из-за того, что я убийца? От такого вопроса я даже сбилась с ритма. Ты не убийца, а защитник. Пожалуйста, не путай простые вещи. Да и как я могу бояться тебя? Ты мой муж. Я уважаю тебя и твою работу, поэтому и поддерживаю. Отвечаю, смотря в ясные глаза мужчины. «Спасибо, родная!» — шепчет, прижимая меня еще крепче к себе. И именно такой приятный момент и выбрал враг, чтобы напасть. Замок сотрясся от удара по магической защите замка. Видно, враг решил напасть сразу на замок, а не на горожан. Тем проще. Музыка резко смолкла, но гости вместо того, чтобы кричать, уверенно и молча стали покидать бальный зал. Кто-то даже менял свой облик на военный. В основном зал покинули только девушки, а мужчины остались рядом с королем. «Ну что, красотка, твой выход!» — весело объявила Светлана, подходя ко мне и протягивая бокал с вином. «Вы так говорите, словно вас там и не будет», — отвечаю, принимая подарок. «Ты что, пропустить такое веселье? Да никогда! Но сегодня я щедрая, дам тебе время поблистать. Только учти, времени дам тебе немного!» так как и сама хочу повеселиться. Магия так и рвется наружу. Довольно сообщила она, потирая ручки, а ее красавцы-близнецы весело переглянулись. Вот кто еще жаждет сражения. Свет, дай девушкам показать себя. Все же одна из них будущая королева. Пропела, подходя к нам, Мари с мужем. Леонор уже был в черной форме, как и сын, а на боку повлескивали два клинка. Я же обещала дать им время, так что не бойся. «Итак, идем сразу в нападение или сначала поищем предателя?» И столько удовольствия было в этих словах, что я и впрямь стала сочувствовать противникам. «Не стоит на этот счет волноваться, тетя. Я уже это сделал за вас». Раздался голос Люка, и мы все поворачиваемся, чтобы увидеть его и двух мужчин. Один в форме охранника, другой прислуги. Они хотели уйти порталом вместе. Но вот беда. Дворец никто не сможет покинуть. Довольно ухмыльнулся, кидая два тела к ногам отца. «Молодец, сын! Вифор, твоя очередь!» Отдал кому-то приказ демон. И в ту же секунду рядом с нами появляется незнакомый мужчина в знакомой форме. Он в один шаг приближается к предателям и кладет руки им на головы. «Он менталист, Диана. Один из лучших во всем мире. Сейчас мы узнаем много интересного!» Шепнул Тирон, а парочка начала дико кричать и корчиться на полу. Зато ни один мускул на лице чтеца мыслей не дрогнул. Минута-другая, и предатели замолкают, а Вифор встает и отчитывается начальнику. Итак, тот, что в форме стражника, обычная сошка. Он должен был следить за королевской семьей и теми, кто подходит к скипетру. О наступлении он знает мало, только то, что оно сегодня. Но это уже вы и сами знаете. А вот второй ценный экземпляр. Он не только знает предателей в лицо, но и сам один из вышки. Пришел лично убедиться, что сейчас будет праздник, и все мышки в одном месте. «Мышки, говоришь, очень интересно», — хмыкнул Леонор и посмотрел на скорчившуюся фигуру. Я запомнил все лица, с кем он общался, и готов дать отчет. Вы, кстати, всех зачинщиков увидите во время сражения. Они захотели лично поучаствовать, а вот это только плюсом. Они, оказывается, настолько самоуверены, что сами пришли посмотреть, как падет дворец и королевская семья. «А что насчет девушек? Что им известно?» – спрашивает Мари, поглядывая на меня. «Почти ничего. Да, они сильные кандидатки и приглянулись принцу, но ни одна, по их сведениям, посох поднять не смогла, поэтому они не опасны. Под критерии подходят, но то, что ни одна не смогла принять силу и не заняла место наследницы, их волновало больше». «Еще бы! Они и подумать не могли, что от трона я просто откажусь!» «Я им покажу, как я не опасна!» — довольно оскалилась Ками, потирая ручки. «И как же они сейчас были похожи со Светланой!» «Раз так, то пора начинать! Я открою портал во внутреннем дворике. Ворота ведь сейчас закрыты!» — спрашиваю короля и получаю согласный кивок. «Раз их цель – замок, то порталы откроются вблизи замка, на горожан нападать не станут, это радовало. Но если твари так необузданные и дикие, то могут кого-то и задеть, а это значит, что мне надо создать куда большую армию, чем хотелось. Диана, твоя цель – армия врага, о городе не думай. На каждый дом мы уже прикрепили защитный кристалл, личная разработка Лены и Насти. Ну и я немного поучаствовала». «Знаешь ли, времени было много, вот от скуки и делаем интересные вещички!» Похвасталась Светлана, а я чуть не расцеловала ее от счастья. «Это ведь получается, что мне и правда не стоит бояться за людей. Большое спасибо! Тогда все во двор! Пора начать шоу!» Не теряя времени, мы почти всем составом спустились во двор, где я тут же призвала свой жезл. Золотой скипетр появляется в моей руке под общий вздох толпы. Но мне некогда улыбаться им, поэтому отдаю первую команду увеличить мои силы и открыть огромный портал, чтобы прошла вся армия. Миг и огромные серебристые врата открываются в лесу, и вот к нам уже выходят первые отряды. На перенос всего состава ушло минут пятнадцать, и я поняла, что уже устала, но показывать слабину не стала, ведь впереди еще много работы. «Рассредоточиться через одного!» Прокричал король, и началось новое перестроение, и опять очередные удары по кополу замка сотрясли его. А следом мы слышим ужасный вой и крики людей за стенами замка. Неужели защита не сработала? Перевожу взгляд на свету, она ведь обещала. «Диана, все хорошо, не отвлекайся. Просто люди испугались, вот и кричат. Но ни одна тварь ни одному дому не навредит. Это я тебе обещаю». — уверенно сообщила она, а потом отцепила юбку, оставаясь в черных бриджах, и призвала два черных клинка. — Так и она идет в сражение? — Да, давай начинать! — позвала Камила, подходя ко мне стороном. Он в одной руке сжимал руку подруги в другой меч. — Мы с тобой, родная, начинай! — сказал Тирон, пристраивая мне руку на одно плечо, а люк — на другое. Камилу я сама взяла за руку, чтобы почувствовать ее магию и магию принца. Мы все таким образом окажемся связаны в пятером, вот я и усилю наши силы с помощью жезла. Сжимаю рукоять сильнее и призываю матушку-землю мне на помощь. Пусть поможет мне создать подобие людей. И вот их-то и накроет иллюзией камень. Сила потекла через меня в землю, и вот она уже дрожит, а из небольших расщелин полезли корни, которые скручивались в причудливые формы. Камни, песок притягивались к фигурам, помогая придать нужный силуэт. Не знаю, сколько времени прошло, но мне удалось создать ползатых чудиков на деревянных ногах и с руками в виде веток. Вливаю еще силы в каждого, и вот они шевелятся. Неплохо. Дальше я ищу нить, связывающую меня с Камилой, и питаю ее магией. Знакомое свечение вокруг каждого нового воина, и вот через минуту их не отличить от настоящих. Но это не все. Мы приготовили и сюрприз для противника. Я вкладываю еще больше сил в подругу Илюка, теперь их черед. Опять свечение в стороне от армии, а через пару минут мы видим знакомых тварей. Камила молодец, отлично постаралась, да и Илюк не отставал, напитал их своей магией, и теперь это не просто картинка, она объята магией тьмы моего демона. Она и сожрать может. «Родная, давай теперь я помогу!» Раздается голос Тирона, и я ищу его нить, чтобы связать со своей. Так как навыками боя я не владею, то управление новым войском перекладываю на него, а я буду питать их, чтобы не развалились. Торан тоже не остался в стороне и вливал силу в некоторых созданных воинов, благодаря своей связи с Камилой. И, конечно же, я оставила несколько пустых воинов. — Витария, все готово, можете начинать! — вызвала бабушку, а через миг увидела ее рядом. — Слушай, а можно мне женский силуэт? — придирчиво сказала она, осматривая воина. — Родная, тебе дают пустую оболочку, а ты еще и ворчишь! — усмехнулся Римас, появляясь рядом. — Ладно, и такой сгодится! Все же согласилась, а потом словно вошла внутрь фигурки. Я вижу, как появляются другие предки и занимают пустые оболочки. Дальше опять действую я. — Пусть оболочки примут души! Отдаю новый приказ, и жезл в руке прилично нагревается. Сильно я его выжимаю, но ничего, разок и можно. «Сколько лет он отлынивал, так пусть сейчас поработает во всю мощь!» Голубое свечение объяло каждого воина, и вот проходит немного времени, и они начинают двигаться и говорить. «Ура! У меня есть тело! Разгромим тварей! Наконец-то я сражусь рядом с дедом! Ну что, Мира, посмотрим, кто лучше из нас! Кто со сунком был, так и остался! Я докажу, что лучше тебя!» И понеслось все в таком же духе. Предки были не прочь сравниться в силе и умении со своими внуками или даже правнуками. «Диана, кто это? Почему они говорят?» – раздался голос короля рядышком. «Это мои предки, они тоже захотели поучаствовать, и, кстати, с вами кое-кто хочет поздороваться», – улыбаясь, отвечая ему, смотря за спину, где уже подходит дедушка. «Кто?» «Я?» «Рикос!» «Как поживаешь, мой друг?» Раздался голос дедушки, и вот король в шоке смотрит на умершего друга. Гоил! удивленно спрашивает он. А ты кого ждал? Смеется дедушка. Форма, конечно, не ахти. Да и толстый я кажусь, но неужели голос не узнал? Хоть оболочки и изменились под носителя после того, как душа слилась с телом, но недочеты остались. Сделала все, что могла на быструю руку. Я просто с трудом верю, что ты сейчас рядом. «Я всегда был рядом, друг мой! Спасибо, что так отлично позаботился о нашем королевстве!» Дальше парочка отошла и стала говорить о своем, а я попросила Тирона отправить воинов занимать их места. теперь та армия была огромная, каме постаралась на славу и создала еще множество просто иллюзий. Они отпор не дадут, но врагов удивят. «Готовимся к выходу в город!» Раздается голос короля, и все настоящие воины в предвкушении стоят рядом со своим новым защитником. Даже если моего воина проткнуть клинком, ему ничего не будет, ведь сделан он из земли. А вот удар будет мощный, да и щит для живого человека просто отличный. Ворота открывают, и я вижу, как на нас несется армия тварей, а позади идут воины. Ничего, мы тоже так можем. «Вперед!» — отдаю приказ. И все приходит в движение. Ну, понеслась.